Триумф в науке и арест. Новый 1874 год Кропоткин встретил не с ними, а как подобает князю, в избранном обществе, достаточно либерально настроенным. Рекой лились торжественные речи об обязанности служить родине и народу, о необходимости перемен в государственном управлении, чтобы опять-таки обеспечить благо народу. Говорили красиво. но чувствовалось, что на самом деле ораторы были беспокоены прежде всего собственным благом. Кропоткин покинул праздничный зал на утро и, переодевшись, отправился в один из домов за Наровской заставой, где проходила сходка ткачей. В крестьянской одежде он уже мало чем отличался от окружающих, выделяясь что Бородой, за которую получил от ткачей прозвище Бородин. Оно стало его конспортивным именем. Бородин рассказывал ткачам о том, Как борются за свои права рабочие в Европе, объединившись в международное товарищество, интернационал. Как добиваются выполнения своих требований с помощью демонстрации стачек. Его слушатели интересовало, возможно ли подобное в России, ведь полиция их может высадить. И тогда каторга Сибирь. Ну что ж, и в Сибири люди живут, парировал он и рассказывал об удивительной природе Сибири живущих в ней людях. Особенной популярностью у рабочих пользовался студент-медик Александр Низовкин, которому удавалось искусно подладиться под постонародный стиль поведения и одежды. Он носил сапоги, рубаху на выпуск, нарочито огрублял свою речь. Нельзя сказать, что рабочие хуже относились к другим пропагандистам. И Кравчинского, и Шишко, и, конечно, Кропоткина они слушали с огромным вниманием. Но налет образованности некоторую дистанцию все же создавал. Выдавать всех на допросах начал именно Низовкин. Может быть, он мстил за то, что его не сразу приняли в кружок на равных, а на время кандидатом. В январе жандармами была захвачена квартира на выборской стороне. Как раз та, где собираясь ткачи, и чаще всего бывал Бородин Кропоткин. Снова несколько членов кружка арестованы. Оставшись на свободе, спешили покинуть Петербург. Чайковский избежал ареста. Поскольку еще в прошлом году уехал в заповеднику идей Богочеловечества Маликову и, увлекшись его мистическим учением, отправился с ним в Америку. Там несколько лет, пытался организовать сехозяйственные коммуны. Кравчинский и Клименс продолжили свое похождение в народ в Поволжье. Из чайковцев в городе оставалось человек 5-6, из которых прежде всего следовало бы уехать к Кропоткину, в известной степени идиолу Ружка. В течение еще одной недели заболеть всех, кроме Кропоткина и Сердюкова. Было очевидно, что если они задержатся в Петербурге, им также не нужно ареста. Но прежде чем исчезнуть, необходимо было хоть кому-то, кто еще не известен полиции, передать дела громадной столичной организации с филиалами в 37 губерниях. Решили принять в организацию двух новых молодых людей. За несколько вечеров им пришлось запомнить сотни адресов для присылки книг и десятки шифров, а также информацию о рабочих кружках, которая еще постояла в продолжали действовать. А потом Сердюков съехал в своей квартиры, и следы его затерялись. То же самое следовало сделать и Петру Алексеевичу, но… Ведь он был географ, член научного общества, причем весьма уважаемый своими коллегами, которые связывались с ним известные надежды на развитие отечественной науки. И он не мог позволить себе исчезнуть также в расслужившейся опасной ситуации. прежде чем выступить с отчетным докладом о сосредованиях ледниковых отложений Финляндии и Швеции. Приглашения на заседание графического общества были разосланы на 14 марта 1872 года. Но получилось так, что на тот же день назначили заседание петербургских геологов. По их просьбе, общее собрание графического общества, на котором пропагается доклад Капоткина, было принесено неделю. Эта неделя сыграла свою руковую роль. И вот 21 марта. Кропоткин ждал этого дня с большим нетерпением. Еще бы! Каждый день вокруг дома бродили какие-то странные люди. Заходили в дом, спрашивали, не продаст ли князь лес в своем тамбовском имении. Денького леса и быть не могло, потому что имение находилось в безлесной степи. Конечно, это были шпики, которые должны были проверить невероятное, точки зрения журнадамов, предположение, что Бородин, приходивший к качам в крестьянском полушубке, И его следует, князь Кропоткин, одно и то же лицо. Среди этих странных людей заметил он однажды знакомого ткача, которого, по слуху, недавно арестовали. Скорее всего, ткач здесь появился для опознания. Доклад, сделанный в тот день Кропоткиным, вызвал большой интерес. Он содержал качества того, что ледниковый покров распространялся в прошлом далеко на юг по Восточно-Европейской равнине. Только ледника могли быть вынесены вплоть до Нижнего В течение Днепра и в долину Дона был сложенные из пород Кандинавии. Ледины, дрейфующие в Холодном море, не способны перенести такое количество валунов, да еще и спшить их мелкими штрихами, направленными строго на северо запад показывая направление, откуда двигался лед. Большинство ученых с возможностью полного равнинного оледнения так и не согласилось. Тогда известный русский геолог Николай Павлович Барбот-Демарни заметил, был ли ледниковый покров или нет, но мы должны сознаться, господа, что все, что мы до сих пор говорили о действии плавающих льдин, в действительности не подтверждается никакими исследованиями. С грустью он добавил, утратив эту гипотезу, геологи как бы офиротели. Тогда-то Кропоткину подумалось, что необходима книга о ледниковых исследованиях, которые, возможно, уменьшат число сомневающихся. В конце заседания осуждался вопрос о новом председателя отделения физической географии, в связи с тем, что Семенов был избран вице-президентом всего общества. Возглавить это отделение предложили Кропоткину, подклад которого, несмотря на возникшие изногласия, был признан блестящим. Но предложение, то лестное для ученого, не мог принять Кропоткин, судьба которого тебе зависела от многих обстоятельств, никак не связанных с деятельностью географического общества».